«А что там происходит?» — спросила она. Появился маленький мальчик на трехколесной велосипеде и тут же врезался в плинтус. Женщина резко повернулась. «Томми!» — крикнула она. «Быстро отсюда, или я тебя отшлепаю!» Потом снова посмотрела на Эдди и Кэт. «Эксгумация!» — сказала Кэт. «Что?» — вскрывают в могилу молоденькой женщины, которую похоронили в прошлый вторник. Не переставая жевать, хозяйка дома внимательно оглядела Кэт и Энди. а, -а. ну да, кто-то говорил насчет стуков или что-то в этом роде, — заревел младенец. — А вы сами-то не слышали ничего необычного? — спросила Кэт, не вынимая блокнота из кармана. Вмешался Энди. — Нет ли у вас кладовки или чего-нибудь такого, что выходило бы... Лицо женщины заметно помрачнело. «И сколько вы еще тут пробудете?» Эдди вытащил бумажник, порылся и выудил оттуда пятерку. «Посильный вклад!» — сказал он, вручая хозяйке дома бумажку. Та сунула ее в передник, будто не заметив. «Я ухожу в одиннадцать». «Прекрасно!» Они пошли за женщиной вверх по лестнице. Дом был обставлен довольно скудно, как будто в него только недавно въехали. Они вошли в комнатушку с ковром, где не было ничего, кроме нескольких картонных коробок, сумки с принадлежностями для гольфа и картонки с подгузниками. Пахло свежей краской. В комнате было большое окно. «Отсюда самый лучший вид», — сказала женщина. Окно выходило прямо на кладбище с аккуратными рядами надгробных памятников. Оно резко контрастировало с заброшенным старым кладбищем перед церковью. На расстоянии примерно двадцати футов от них двое рабочих заканчивали ставить ширму. Кэт расстроилась. За ней невозможно было ничего разглядеть. На другом конце кладбища были еще одни ворота, но их тоже охранял полицейский. Полы, похожие на палатку ширмы, распахнулись, и оттуда вышел расстроенный молодой человек в деловом костюме и принялся бесцельно ходить вокруг, не обращая внимания на дождь. Эдди развернул телескопическую стойку и прикрутил к ее основанию свой Никон. Тот, в костюме, должно быть, ее муж, заметила Кэт. Я запечатлею всех, кого увижу. Хочу попытаться поговорить с ним. Встретимся позднее, идет. Увлеченный своим оборудованием, Эдди рассеянно кивнул. Кэт вышла и позвонила в дверь следующего дома. Ответа не последовало. Она двинулась к следующему дому. И открыла женщина с сидеющими волосами. Кэт улыбнулась. «Простите за беспокойство. Я из вечерних новостей Сусекса». «Нет, спасибо», — сказала женщина слегка хрипловатым голосом и стала закрывать дверь. «Я ничего не продаю. Я репортера. Хотела бы узнать, может быть, вам что-то известно, а... Простите, мне ничего не нужно». Раздался щелчок замка. «Вот корова». Пробормотала Кэт и направилась к следующему дому. Дверь отворила полная веселая женщина с короткими каштановыми волосами в аккуратном коричневом платье. «О да! Стуки!» — сказала она голосом организаторши празднеств и сборщицы пожертвований на ремонт церковной крыши. «Не могу сказать, что я слышала их собственными ушами. Вы уже были в коттеджах?» — В тех каменных, напротив церкви? — Да. Номер 12, миссис Хэррич. Она абсолютно уверена, что слышала, как кто-то кричал несколько дней назад. Но дело в том, что она несколько... Вы понимаете? Женщина повернула пальцем у виска. — Не могу ли я записать ваше имя? — Памела Уэстон, миссис Уэстон. Вы полагаете, что женщина могла быть похоронена заживо?» Миссис Уэстон наклонила голову сначала в одну сторону, потом в другую. «Ужасное предположение, не правда ли?» «Я надеюсь, что нет. Боже, не могу придумать ничего ужаснее этого. Я хочу сказать, как же она будет дышать? А что, люди думают, она еще жива?» «Похоже, предстоят немалые хлопоты», — ответила Кэт. Дайте мне знать, если что-нибудь услышите, ладно. Кэт пообещала и пошла к каменным коттеджам в надежде переговорить с миссис в дом номер 12. Миссис Хэридж действительно слышала регулярно повторяющиеся стуки сос морзянкой.